Глава 6. Что мотивирует собаку? Собака – зверь, который не дурак, и за просто так ничего делать не согласен. И чтобы не думали об этом сторонники теории бескорыстный друг человека, факт остается фактом. Любая псина выполняет пожелания хозяина, только если ей это выгодно. Спасибо ассоциативному собачьему мышлению. Хорошо вознагражденные навыки быстро становятся закрепленным поведением, поэтому, в конце концов, с животным становится легко договориться и без товарно-денежного обмена. Обычно нет проблем, когда условное куриное сердечко способно мотивировать собаку добежать до неба и обратно. Таких псов хозяева обычно называют пищевиками и радуются, что их волосатый сыночек принимает легко конвертируемую валюту. Но есть зверьки, которых вдохновляет не жиранина, а игрушечка. И сколько бы мамка с папкой не подбирали деликатес по вкусу, пёс воротит рыльца и от лягушачьих потрошков, и от копыта тушканчика, заявляя, что сыт. А стараться будет только за мячик. Таких оригиналов принято звать игровиками, и как-то с ними учиться жить. Но если собака не пищевик и не игровик, встаёт вопрос. Как же ей обрисовать выгоды, чтобы начала уже родители слушаться? Некоторые владельцы решают, что с такой псиной и разговаривать нечем поэтому даже не подступаются к обучению. Но они просто не знают, что существует еще два типа мотивации, которые можно использовать так же успешно, как куриное сердечко или мячик. Во-первых, социальное одобрение. Это когда хозяин вместо вкуснямбы выдает собаке порцию похвалы и за каждый удачный финт ушами. Во-вторых, удовлетворение потребности в новой информации – Здесь в качестве поощрения за выполненный трюк псину отпускают понюхать, например, очередного обоссанного снеговика. Понятно, что с пищевиками и игровиками договориться чуть проще. По ним с младенчества ясно, чего стоит сделать из собаки умничку-хорошую девочку. Но распознать работающих за любовь или исследователей тоже не так уж и сложно. Когда потребность собаки в хозяйском одобрении перевешивает желание пожрать или поиграть, надо просто устраивать маленький праздник после каждой выполненной команды. Многие псы за похвалу готовы хоть на выдержке час жопкой в луже сидеть, хоть апорт с дальней помойки притащить. А уж если они любят, чтобы их гладили и чесали, магия собачьего воспитания будет работать на социальном одобрении лучше, чем на куриных сердечках. Например, некоторые шерстяные олеги, пока их чешут за ушком и тихонько в это ушко шепчут нужные слова, могут по команде рядом пройти хоть мимо ревущих кобелей, хоть мимо хихикающих кошек. Хорошо, если при этом рост таких олегов достаточно велик, чтобы не нагружать вашу позвоночную грыжу вечными наклонами. Если пёс плевал на еду, мечи и вашу нежность вместе взятые, что-то же в жизни ему всё равно интересно. И, скорее всего, это новая информация. Метки на столбах, сучки из соседнего района, говно невиданных зверушек в кустах. Такую энергию можно направить в мирное русло, чтобы её было легче использовать при дрессировке. Например, не просто отпускать понюхать псину под хвостом у другана за выполненную команду, а устраивать ему рукотворные аттракционы с новой информацией. Это может быть поиск потерянной мамкиной перчатки или выковыривание из коры дерева каких-нибудь сухарей. В этом случае наградой будет не лакомство, а процесс поиска нужного дерева. К счастью, у большинства собак в той или иной степени развиты все четыре типа мотивации. При этом из любой собаки можно сделать пищевика или научить любить мячики больше родной матери. И даже если пёс, очевидно, склонен делать правильные вещи только за какой-то один вид поощрения, полезно чередовать их все в зависимости от настроения животного и того, что сейчас есть под рукой. Закончились куриные сердца? Хвалите и чешите во все места вашего шерстяного Олега. Надоел мячик? Устройте вылазку в лес, нюхать ландыши лосины и лосиные какашки. Но если мотивировать собаку вообще никак не удается, это повод обратиться к специалисту.